Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка, осторожно из-за угла, заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с синими пятнами на папахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дёрнул по Лубочицкой. Тут впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с чёрным крылом сидела у неё на боку, а в руках моталась серая кошёлка, из неё выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу «Петурра! Петурра!» Из кулька в левой руке дамы сквозь дыру сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. В вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился во все стороны и кричал, «Господи Иисусе, волоська Володька, петлюра идет!» В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в чёрном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решётку свою палку и с треском её сломал. А время тем временем летело и летело. И, оказывается, налетали уже сумерки. И поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В ловчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «Мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачиваясь за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад, четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно. И некий в косиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл в ворота. Пётр, Пётр ошалел, что ли? Закрывай, закрывай ворота!» В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал «Петлюра идет! Петлюра!» Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом, тем больше народу летало и суетилось, и моталось по улицам, но страха уже было меньше. И не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу. У самого спуска на подол из подъезда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишко в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем городе с видом значительным и разведышным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом «Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь!» Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже между двумя дверями внушил. «Говорю вам, прячьтесь! Я юнкер! Катастрофа! Петлюра город взял!» «Как это так? Взял?» — спросил кадет и открыл рот. Причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны. «А вот так!» — ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего города, добавил. «Слышите? Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите!» Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николко и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый. На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумрачный час 14 декабря уже нигде, ни в долине, ни вблизи, не было слышно пушек. Путь Николки был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 ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы крутого Алексеевского спуска и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома номер семь картину. Двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький круглый как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах. «Ласька, васька как я задницей об тумбу!» — кричал маленький. «Катаются мирно так» удивленно подумал николка и спросил у парня ласковым голосом скажите пожалуйста чего это стреляют там наверху палец вынул палец э, парень вынул палец из носа подумал и сказал в нос офицерню бьют наши Николка из подлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердито. «С офицерами расправляются, так им и надо. Их 800 человек на весь город, они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска». Он повернулся и потащил салазки. Распахнулась кремовая штора С веранды в маленькую столовую Часы Танк-танк «Алексей, вернулся?» Спросил Николка у Елены «Нет», — ответила она и заплакала «Темно, темно во всей квартире В кухне только лампа Сидит Анюта и плачет, положив локти на стол Конечно, об Алексея Васильевича В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пля... пляшут по... на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексея на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами. Балбатун, полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это никто иной, как великий князь, Михаил Саныч, в общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно, все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас в том, что у Петлюра, как говорят, 800 тысяч войск, отборного и лучшего, нас обманули, послали на смерть. Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана в игольчатом, синем и сумрачном воздухе. Ах, страшная страна Украина! Туманно, туманно!» Елена встала и протянула руку. «Будь прокляты, немцы! Будь они прокляты!» Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы. Будут!» Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль. Может, он еще и жив? — робко спросил он. Видишь ли, все-таки он врач. Даже если и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен. Будут кошек есть, будут друг другу убивать, как и мы, — говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами. Эх-эх, Балбатун не может быть великий князь.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 Полз и грелся в таком же огне, и даже ему, нищему, было хорошо. Но нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, все нас ненавидят, но ведь он шакал форменный, сзади, за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался. «Ты слышишь? Слышишь? Слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто? Ведь не могут же они стрелять по городу, если они его уже взяли!» Елена сложила руки на груди и сказала. «Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умоляю тебя никуда не выходить, не сходи с ума!»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 Не услышим. Это ты будешь виноват. Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю. Честное слово? Честное слово. Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе? Честное слово. Иди. Густейший снег шёл 14 декабря 1918 года и застилал город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в 9 часов вечера. Стреляли они только четверть часа. Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только подол, но и часть верхнего города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна.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 Во флигельке в окошке завернулась белая шторка, и видно было, марь Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. марь Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень марь Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно. В глубоких снегах, в верстах восьми от предместья города, на севере в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан».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 И словно в ответ ему запел телефон. «Это шестая батарея?» — спросил далекий голос. «Да, да!» — с буйной радостью ответил капитан. Встревожный голос издалека казался очень радостным и глухим. «Откройте немедленно огонь по урочищу!» Далекий смутный собеседник квакал по ните. «Ураганный!» — голос перерезало. «У меня такое впечатление!»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 «Слушайте! слушаете ответили ему из землянки. «Узнайте на посту!» — перерезала. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ. «Беглым по урочищу, по коннице. и совсем перерезала. Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров были возле орудия у фонаря, который метель старалась погасить. Через пять минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на 15 кругом, донесли до дома номер 13 по Алексеевскому спуску «Господи, дай!». Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров четырех офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были «Штабная сволочь! Отлично понимаю большевиков!» Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом. П. Турс. 14 декабря 1918 года. 4 часа дня. Най откинул для конспирации. На случай, если придут с обыском петлюровцы.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 Уставшему, разбитому человеку спать нужно. И уж одиннадцать часов, а все спится и спится. Оригинально спится, я вам доложу. Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди. Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист. Свист. Снег и паутина какая-то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 Еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос «Ник, Ник, Николка!» «Эх!» — крекнул Николка, разодрал паутину и разом сел в всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. «Кто, кто, кто?» — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. «Кто, кто, кто, кто, кто? Так, так, фи-ти, фиу,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 Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке. да на этом самом диване они теперь сидят и целуются. После векселей на 75 тысяч, которые я подписал, не задумываясь, как джентльмен, ибо джентльменом был и им останусь всегда, пусть целуются».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 «Милая-милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он всё вам сам расскажет, бедный мальчик». Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживёт его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась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 Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал опускать ноги с кровати, думая, неприлично спросить, как его фамилия. Удивительное происшествие. «Это Канарико?» – спросил он. «Но какая?»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 Турбин бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему на взничной подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробороты с засученными рукавами доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки, «Помолчите, коллега».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 Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне, и был заключен диагноз. Крякнул и, покрутив бородку, ответил. «Хм, кость цела. Крупные сосуды не затронуты. Кхм, нерв тоже. Но нагноение будет. В рану попали клочья шерсти от шинели. Температура». Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мысли доктор повысил голос и уверенно сказал «Полный покой! Морфи, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть жидкое, ну, бульон дадите. Пусть не разговаривает много. «Доктор, доктор, я очень вас прошу, он просил, пожалуйста, никому не говорить».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 Упали тёмненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нём. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке, лицо и шея турбина.